Глава 55. Искушение. Джей Лоис. Вип-кабинка номер один находилась прямо в центре нашего заведения. Поскольку была установлена для самых важных и именитых клиенток, она была оснащена по последнему слову фемлексийского дизайна. Спереди уютное кресло, практически трон, но с особым комфортом. Два вычурных кованых столика, по правую руку с едой, по левую — с напитками. Сзади — огромная овальная тахта, обитая бархатом и идеально жёсткая, для постельных игр. Плюс два дивана, на всякий случай. Стены из страницкого пластика могли становиться прозрачными, чтобы можно было смотреть шоу на сцене и наблюдать за всем происходящим в клубе. Причём со стороны невозможно было разглядеть, что творилось в кабинке. Дав себе установку, что при общении с неадекватными дамочками надо держаться нейтрально и сохранять невозмутимость, зашёл внутрь. И тут же внутренне содрогнулся. Не знаю, какой раса была клиентка, но все рабы из её свиты оказались софинянами. Наверное, тоже софинянка, видимо, такая же, как и предыдущая стерва, от которой пострадало столько парней. Боюсь одной только моей персоной, она не ограничится. Сидевшая на троне госпожа Элен уставилась на меня так, словно увидела привидение. «Джейс?» — судорожно выдохнула она. «Алекс!» Воскликнул один из софинян, черноглазый брюнет. Ещё двое гаремников, блондин с длинными волосами и шатен, вольготно разлеглись на диванах и смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Причём у длинноволосого багровил крупный шрам на виске, видимо, после постельных игр с хозяйкой. И как две вишенки на торте у дальней стены стояли два бионика в строгих чёрных костюмах. Уверен, именно им она приказывает истязать парней во время своих извращённых игрищ. «Я Джей, госпожа. Поклонился я сложной клиентке. Но вы можете называть меня, как вам будет угодно. По пути в кабинку я уже составил в голове представление о том, кого мне предстоит развлекать. Сорокалетнюю стерву с надменным взглядом. Или пятидесятилетнюю, словом, женщину в зрелом возрасте, испорченную пороками. Но увидел перед собой молодую особу с ангельским взором. Вот только внешность бывает обманчивой. Вообще, во всём её облике было что-то неправильное, точнее, во всех трёх обликах. У меня был особый дар, который я тщательно скрывал ото всех, способность видеть истинные лица людей под любой личиной, мороком или голограммой. Здесь же я наблюдал аж три образа и мысленно присвистнул от изумления. Кто же она такая на самом деле при подобном уровне конспирации? Зачем ей столько личин? Первый, основной облик, тёмно-пшеничного цвета волосы, голубые глаза, пухлые губы. Второй облик — волосы ещё светлее, овал лица чётче, зелёные глаза, высокие скулы, идеально очерченные губы. И третий облик — темпераментная брюнетка с выразительными чёрными очами и носом с небольшой горбинкой. Настоящая трёхликая загадка. Соскочив с высокого кресла, она быстро подошла ко мне и потрясённо пробормотала. «Ты так похож на него!» «На кого, госпожа?» — озадаченно уточнил я. «На моего бывшего мужа», — последовал ответ. «Даже не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, плохо. При разводе люди часто расстаются врагами, и теперь она выплеснет на мне всю ту злость, которую испытывает кекс-супругу. Уверен, там накопилось много всего». А «Алекс», — требовательно окликнул меня её гаремник. «Этот брюнет сверлил меня взглядом, проникающим в самую душу». Что он пытался там разглядеть? Такой же псих, как и его хозяйка. «Алексиан Алоис», — произнёс он с затаённой болью, вглядываясь в моё лицо. «Я Джей Лоис с самого рождения и до настоящего дня», — сдержанно пояснил я. Эти гляделки начали меня напрягать. В кабинке повисла тишина. «Не знаю, кого я вам напоминаю, но я Джей Лоис», — повторил ещё раз и добавил. Впрочем, если госпоже будет угодно, я могу откликаться на любое имя. «Ты мой брат, Алекс. Я Кевин. Кевинтар алаис заявил этот ненормальный. Свихнулся в жестоких постельных играх, бедолага. «Но что мне до него? Я должен потакать его госпоже, а не этому рабу. Называйте, как хотите», — сдался я. «Я не могу восстановить его память», — с отчаянием схватился за голову брюнет. Трёхликая подошла ко мне ещё ближе, заглядывая в глаза — И я невольно покачнулся, уловив исходивший от неё восхитительный аромат нежной розы, карамели и чего-то ещё невообразимо приятного и притягательного, сводившего меня с ума. Всё с ней ясно, подчиняет волю мужиков особыми феромонами. Но как мне теперь перед ней устоять?»